Глава 15. Дяди и тетки. Фаворит вышел из дворца вместе с министром юстиции, старикашкой в сюртуке и цилиндре, похожим на мышь из детских рисунков, и народным представителем, облезлом, как древний святой, облупившийся от старости. Их чрезвычайно напугал тот идиот с барабаном, которого они без зазрения совести послали бы на батареи, в преисподнюю или еще подальше. И теперь они пылко обсуждали, куда зайти выпить, в гранд-отель или в ближайший трактир. Представитель народа, сторонник отеля, говорил четко и ясно, словно излагая обязательные правила посещения общественных мест, что, несомненно, подлежало ведению государства. Юрист говорил с подъемом, словно вынося приговор, Приверженность к показной роскоши не совсем прилично и потому, мой друг, великолепному отелю я предпочитаю скромный трактир, где чувствуешь себя свободно. Не все то золото, что блестит. Караде Анхель покинул их на углу. Когда спорят представители власти, лучше всего устраниться. И направился в квартал Инсиенсо, где жил Хуан Каналес. Он должен как можно скорее забрать свою племянницу из ту степа. «Сам пойдет или пошлет? Мне что за дело?» — думал фаворит. «Пускай уходит, меньше ответственности. Пускай живет, как раньше. Как до вчерашнего дня, когда я ее не знал, понятия не имел, когда она ничего не значила для меня?» Человека три почтительно уступили ему дорогу. Он ответил на приветствие, не замечая, с кем здоровается. Дон Хуан, один из братьев генерала, жил в квартале Инсиенсо, неподалеку от Монетного двора, здание темного и отвратительно величественного. Облупленные бастионы возвышались по углам, из камней сочилась вода, а через окна, защищенные железной решеткой, смутно виднелись залы, похожие на клетки для хищных зверей. Здесь хранились миллионы дьявола. Фаворит постучал. Залаяла собака. Можно было определить на слух, что она на цепи и очень свирепа. Со шляпой в руке Карде-Анхель переступил порог. Он был красив и коварен, как сатана. Ему было приятно войти в дом, где поселится дочь генерала. «Но лай собаки, и прошу вас, прошу вас, плотно улыбающегося человека», Несомненно, Дона Хуана Каналеса оглушили его. «Прошу вас, входите, будьте добры, прошу, вот сюда, сеньор, вот сюда, пожалуйста, чему я обязан?» Дон Хуан говорил автоматически, и голос его не выдавал страха, который он испытывал при виде президентского любимца. Карде Анхель обвел глазами комнату. Как лает на гость этот нахальный пес. В ряду портретов братьев Каналеса Не хватало генерала. Зеркало на противоположной стене отражало квадрат обоев, желтоватый, цвета телеграммы. «Собака и теперь душа дома», — заметил про себя Каро де Анхель, пока Дон Хуан демонстрировал свой набор форм вежливости. «Душа дома, как в первобытные времена, защитница племени». Сеньора Президента тоже охраняет свор собак. В зеркале появился хозяин. Он отчаянно жестикулировал. Дон Хуан Каналес произнес все положенные фразы и, как хороший пловец, решительно бросился в воду. «Сеньора Каналес», — начал он, «Сеньора Каналес и ваш покорный слуга с негодованием осудили поведение брата. Какой кошмар! Убийство всегда отталкивает, но это убить такого человека, такого уважаемого, безупречного человека, совести, честь армии, личного друга, сеньора президента. Карде Ангель молчал. Так молчат, когда видят утопающего и не могут ему помочь. Так молчат в гостях, когда боятся ответить не в попад. Чувствуя, что слова падают в пустоту, Дон Хуан перестал владеть собой, и, хватая руками воздух, тщетно пытался нащупать ногою дно. В голове у него так и бурлило. Ему казалось, что теперь и он запутался в деле об убийстве у портала Господня и во всей этой политической паутине. Он не виноват. Но это ничего не значит, совершенно ничего. Замешан и все. Лотерея, друзья мои, лотерея — символ страны. Так кричит дядюшка Фульхенсио, уличный продавец лотерейных билетов, ревностный католик и старьевщик. Внезапно вместо караде Ангеля он увидел скелет дядюшки Фульхенсио. Кости, суставы и челюсти держались на нифчиках нервов. Придерживая костями черный кожный портфель, дядюшка хлопал себя по задней части брюк Гремасничал, странно двигал челюстью, гнусавил и шамкал. Друзья, бои, друзья, бои! лотерея в этой штраде единстве да и билет, тюрьма, вытедишь другой, расстрел, вытедешь третий, депутат, дипломат, президент, генерал, бедистр. К чему стараться, если все лотерея? «Лотерея, бой, друг, лотерея! Купите лотерейный билетец!» Узловатый скелет, искривленный, как виноградные лоза, корчился от хохота, и смех вылетал у него изо рта билетами без лотереи. А Караде Анхель, весьма далекая от подобных мыслей, молча наблюдал и спрашивал себя, что общего у Камилы с этим отвратительным трусом. «Поговаривают, точнее говорили моей супруге, что меня хотят замешать в дело об убийстве полковника», продолжал Каналис, оттирая носовым платком, который он с большим трудом вытянул из кармана, крупные капли пота. «Я ничего не знаю», — сухо ответил фаворит. «Но это было бы несправедливо. Признаюсь, мы с женой давно не одобряли поведение Элсебио». «Кроме того, не знаю, известно ли вам, что мы в последнее время очень редко виделись, почти не виделись, точнее, совсем не виделись, как чужие. Добрый день, добрый вечер, здравствуй, прощай, прощай, прощай, и больше ничего». Голос Дона Хуана звучал не совсем уверенно. Жена, наблюдавшая из-за ширмы, сочла благоразумным прийти ему на помощь. «Что ж ты меня не познакомишь?» — воскликнула она, приветливо кивая и улыбаясь фавориту. «И правда», — растерянно отвечал муж, вскакивая одновременно с гостем, «разрешите представить вам мою супругу?» «Худи де Каналис. Карада Анхель слышал имя супруги Дона Хуана, но никак не мог вспомнить, назвал ли он свое. Во время этого странного, затянувшегося визита под влиянием неведомой силы, рушившей его жизнь, слова, не имеющие отношения к Камиле, не достигали его сознания. «Почему эти люди не говорят о своей племяннице?» — думал он. «Если бы говорили, я бы их слушал. Если бы они о ней говорили, я бы им сказал, что беспокоиться нечего, никто их не подозревает. Если бы они говорили со мной о ней...» «Господи, какой я дурак!» Они, о ней, чтобы она перестала быть камилой и ушла к ним, и я бы не мог о ней думать. Я, она, они, какой дурак, Господи, она и они, а я ни при чем. Один далеко без нее. Дама, назвавшая себя донь худит, сидела на тохте и терла нос кружевным платочком в такт ожиданию. Так вы говорили, я вам помешала, простите. Мы... да, вы... Все трое заговорили сразу, и после серии чрезвычайно вежливо говорите, прошу вас. Нет, вы, пожалуйста. Слово по неизвестной причине осталось за Доном Хуаном. «Идиот!» — кричали глаза жены. Я рассказывал нашему другу как мы с тобой были возмущены, когда узнали, приватным образом, совершенно приватным, что Эусебио участвовал в убийстве полковника Паралиса Сонриенте. «О, как же, как же!» — подхватила Донья Худит, высоко вздымая холмы Бюста. «Мы с Хуаном говорили, что генерал, мой зять, не имел никакого права позорить мундир таким невероятным преступлением». И представьте себе, в довершении всего теперь мужа замешивает в это дело. Я как раз объяснял Дону Мигелю, что мы с братом давно разошлись, можно сказать, враждовали. Да, мы были смертельными врагами. Он меня даже на портрете видеть не мог, а я тем более. Знаете, семейные дела, ссоры, размолвки, прибавил Донья Худит, пуская в плавание по комнате глубокий вздох. Я так и думал, — сказал Караде-Анхель. Но не забывайте, Дон Хуан, что братьев связывают крепкие узы. Что я слышу, Дон Мигель? Вы подозреваете меня в соучастии? Позвольте. Вы не правы, — вмешалась Донья Худит, потупив взор. Любые узы рвутся, когда речь идет о деньгах. Грустно, но это так. Деньги сильнее уз крови. «Разрешите мне кончить. Я говорил, что братья связывают нерушимые узы, потому что, несмотря на серьезные разногласия между вами, генерал, оказавшись в безвыходном положении, сказал, «Негодяй, хочет меня замешать в свои преступления. Это клевета!» «Но речь совсем не об этом. Хуан, Хуан, дай же сеньору сказать!» «Он сказал, что поручает вам свою дочь» и просил меня переговорить с вами, чтобы здесь, в вашем доме, на этот раз Кароде Анхель почувствовал, что его слова падают в пустоту. Ему на секунду показалось, что эти люди не понимают по-испански. Слова пропадали в зеркале, не задевая пузатого, чисто выбритого дона Хуана и донью Худит, возвышавшуюся над тачкой бюста. Именно вы должны решить, что ей делать. Ну, конечно. Как только Дон Хуан понял, что Карде Анхель не собирается его арестовывать, к нему вернулся прежний опломб человека с положением. Не знаю, что вам и сказать, все так неожиданно. О моем доме, разумеется, речи быть не может. Что поделаешь, нельзя играть с огнем. Здесь у нас этой несчастной было бы лучше всего... Но мы не можем рисковать дружбой некоторых лиц. Вы понимаете, их бы чрезвычайно удивило, если бы мы открыли двери незапятнанного дома перед дочерью того, кто враг сеньору-президенту. И потом известно, что мой знаменитый братец предложил, как бы сказать, да, предложил свою дочь личному другу вождя народа, чтобы тот, в свою очередь, «Он шел на все, только бы шкуру спасти. Еще бы!» — вставил Донья Худит, обрушивая холмы Бюста в глубокий овраг нового вздоха. «Представьте, предложил дочь другу сеньора президента, чтобы тот ее предложил самому президенту. Конечно, это гнусное предложение было отвергнуто. Тогда наш князь армии, знаете, его так прозвали после той речи, увидел, что делать нечего и сбежал». А дочку, видите ли, решил нам подсунуть. Конечно, чего же ждать, если он не постеснялся за пятна честь мундира и навлечь подозрений на родных? Поверьте, нам это все нелегко. Бог-свидетель, немало седых волос. Молнии гнева прорезала черную ночь, которую носил в своих глазах карде Ангель. И так говорить больше не о чем». «Нам очень жаль, что вам пришлось беспокоиться. Если бы вы позвонили, ради вас, — прибавил Донья Худит, — мы бы с огромным удовольствием, поверьте. Но, понимаете...» Он вышел молча, не глядя на них, под яростный лай собак и грохот цепи. «Я пойду к вашим братьям», — сказал он спередний. «Не советую», — поспешно ответил Дон Хуан. Я, знаете, слову консерватором и то, а они либералы. Подумают, что вы с ума сошли или просто шутите. Он вышел на улицу вслед за гостем. Потом вернулся, тихонько запер дверь, потер толстые ручки. Ему захотелось кого-нибудь приласкать, только не жену. И он погладил собаку, которая все еще лаяла. «Если думаешь выйти, оставь собаку». Крикнул Донья Худит из патио, где она подрезала розы, пользуясь предвечерней прохладой. «Да, я сейчас. Тогда собирайся, а то мне еще надо помолиться. После шести часов нехорошо выходить на улицу».